Глава 15. Наконечник. Олег снова стоял без одежды, подставляя тело под теплые лучи солнца. Прохладный ветерок ласкал кожу, а воздух был более свежим, чем несколько часов назад. Он вздохнул полной грудью и стал облачаться в привычный наряд. Кольца снова появились на пальцах, амулеты заняли место на шее. Диадема легла на голову, балахон и штаны вновь материализовались на похудевшем туловище. А платок опять скрыл любимый предмет от посторонних глаз. Запасной обуви не оказалось. Светлов стоял босым, чувствуя обжигающий асфальт под ногами. Непонятное ощущение, что он зря потратил провизию, вспыхнуло с новой силой. Олег отправился к ближайшим магазинам, но полки, как и складские помещения, оказались пустыми. Только вонь из открытых холодильников давала понять, что недавно здесь были съедобные продукты. Он потратил несколько часов, заглядывая во все попавшиеся помещения. В одном его ждал успех. Светлов нашел скрытые от посторонних глаз упаковки с килькой в томатном соусе и килограммовую коробку со спагетти. Подумав, что это добрый знак, он просматривал каждый метр, не гнушаясь перерывать изуморозку, в которой начинала зарождаться жизнь. И в конечном итоге смог забить инвентарь почти до отказа оставляя 50 килограммов свободного места на всякий случай. Супермаркет со спортивными товарами порадовал новой обувью и бельем. Там же он подобрал себе несколько головных уборов, которые валялись в пыли, а также зачем-то взял несколько мечей. Олег увидел эспандеры фирмы Торнео и попытался сжать. Сопротивление синего он не почувствовал, красный поддался с трудом, а вот черный никак не хотел соединяться. Светлов удивился, почему с прокачкой ловкости увеличивалась скорость передвижения, но возросший параметр силы никак не повлиял на физические показатели. Слова Блейка о том, что он собирается в долгое странствие, не выходили из головы. Поэтому Олег набрал себе несколько карточных колод и много одиночных игр. В инвентарь перемещались теннисные ракетки, дротики для дартса, Профессиональные кубики Рубика, имеющие не только стандартные размеры, но и усложненные версии. Он стоял перед дорогими лыжами, схватил их и засунул в пространственный карман, но не смог сдвинуться с места. Усмехнувшись про себя, Светлов отбросил лыжи на заваленный пол. В определенный момент в магазин заскочила группа людей, которые внимательно уставились на Олега. В интерфейсе промелькнула синяя полоска после чего один из них сказал, обращаясь к друзьям. «Тринадцатый!» Светлов посмотрел на молодых ребят, которые направились к гантелям и гирям. Снаряды исчезали в их инвентарях один за другим, но было видно, что набор происходил не хаотично. «Зачем они вам?» — безразличным тоном спросил Олег, хотя выбор товаров удивил его. Взгляд человека, который назвал уровень светлого, устремился на крепко сбитого хмурого мужчину, который стоял с блокнотом в руках. Тот кивнул. «Мы спортивный зал открываем. Если контролировать свою энергию и не тратить прану на физические воздействия, то можно прокачиваться. Это долгий процесс, но иногда хочется заняться чем-то таким, что не связано с новой системой. Понимаешь?» «Спасибо за наводку. Понимаю», — сказал Олег, вспоминая Оксану, с которой общался на обычные темы. «Хорошего вам дня!» — попрощался он, покидая помещение. Но после остановился и вложил пять очков в силу. Нашел две тяжелые гири, которые проигнорировали будущие держатели зала, убрал их в пространственный карман и теперь окончательно покинул магазин спортивного инвентаря. Ключ карта показывала, что до прибытия в тайную локацию оставалось немногим меньше 12 часов. Нужно было успеть пройти по пути, очередному, на интерактивном свитке. Но перед этим собрать последний элемент монолита. Семь жизней немного тревожили его, но большой арсенал в виде боевых лент вселял уверенность. Светлов больше не заходил в простые локации и ни с кем не заговаривал, боясь, что ненароком заработает еще одну единицу в характеристике силы. Параметр, который был поднят до 99 девяти, находился в шаге от нового порога развития который уменьшил бы его инвентарь на 500 килограммов. Олег стоял на точке пробоя и курил, ожидая появления оповещения. Из проколотого пальца на землю упала капля крови. Он улыбнулся сообщению, хотя многие вещи оказались непонятными. Вы выбрали пункт просмотра точки пробоя. Количество жизней уменьшено на единицу. Ваше текущее значение — 6. Специальное пространство, отрезанное от вашего мира. Уровень 29. Тип — город. Сложность — непостоянная. Количество мобов — 321. Непостоянная. 112 — минус максимальная. Агрессия — высокая или союзник. Расположение монолита — центр площади. Войти в точку пробоя — да нет. Олег стоял около группы людей, которые отличались необъяснимым спокойствием. Где-то неподалеку грохотали взрывы от снарядов. До него доходили ударные волны, которые заставляли сердце замирать. В руках оказалось незнакомое оружие, но принцип его работы не отличался от ранее видимых автоматов. Он не шевелился, стоя в строю, перед которым расхаживал офицер неизвестного звания. «Нас осталось 112 бойцов! Это треть от того, что было в начале! Да, мы многих потеряли! Мы выступили не против сосунков!» которые не знают, в какую сторону стрелять. Разведка доложила, что потери врага составили более 80%. Но они не бегут, потому что знают, что спастись им не удастся. Это загнанный в угол крысы, которым больше нечего терять. Из штаба поступило два распоряжения. Первое — через несколько часов к рагу, прибудет подкрепление, так что нам нужно поскорее ликвидировать оставшихся выродков, и закрепиться на позиции. И второе. Ваш оклад увеличен вчетверо, так что домой вы вернетесь не оборванцами, которых мы нашли на улице, а матерами воинами, которые будут обеспечены до конца дней. Слава и честь! Слава и честь! Слава и честь! Слава и честь! 111 глоток трижды прокричали последние слова. А теперь, бойцы, Офицер не успел договорить, так как меткий выстрел прервал его речь, угодив в горло. Военный захрипел, схватившись за шею и открыв рот. Он стал заваливаться безвольной куклой, падая на землю. «Соотношение 321 к 11. «Ложись!» — прокричало несколько человек. Бойцы попадали и поползли за укрытие. Кто-то схватил Олега за лодыжку и с силой дернул, заставляя упасть. «И, блядь, чего застыл, будто первый раз!» Светло взял себя в руки, вспоминая, что это простая симуляция, после которой он окажется в родном мире. Перебирая локтями, он смог не только заползти под машину, но и сохранить автомат. Затем Олег улыбнулся, бросил оружие и попытался материализовать ленту, но оповещение заставило его похолодеть. «Вы сможете достать один предмет из инвентаря через 11 часов 58 минут 51 секунду». Откуда-то полились нескончаемые потоки пулеметных очередей. Они разрывали бойцов, превращая их тела в кровавое месиво. Счетчик союзников стал неумолимо уменьшаться. Но через несколько мгновений люди собрались и стали вести ответный огонь по противнику. Олег никак не мог разобраться, как снять предохранитель. Боевая машина, которая была над ним, взревела мотором и двинулась к наступающему врагу. Светлов успел отдернуть ногу. Гусеничная техника прошла от нее в 20 сантиметрах. Запахи пороха, крови и человеческих внутренностей смешались между собой. Теперь отовсюду летели снаряды, заставляя землю вздыбливаться, засыпая людей асфальтной крошкой. Послышался особо громкий звук, заставивший Олега вскинуть голову. Близлежащее здание покачнулось, а его фасад стал осыпаться. Остатки стекол повылетали из окон. Светлов успел отскочить от опасного места, которое тут же завалило бетонными частями бывшего жилого дома. Один из бойцов поднялся и вскинул руку с пистолетом, а следом его отбросило на два метра и разорвало на части. Гранатометчик вражеской страны умело пользовался своим оружием. Олег смог снять с автомата предохранитель и направил дуло в сторону противника. Отдача почти не чувствовалась, хотя он ощущал необычайную мощь в момент выстрела. Он видел, как застыла бронемашина в сотни метров. Один из бойцов вражеской стороны запрыгнул на нее, открыл люк и бросил внутрь гранату. «Отступаем!» — прокричал кто-то. «Отходим к площади!» Выжившие солдаты побежали в одном направлении. Олег бросился следом, успев перед этим отстегнуть магазин и заменить его на новый. Потом осознал, что крикнул солдат. Ему и нужна была площадь, ведь именно там находился монолит, про который в горячке боя он забыл. Вот ответ, почему такой низкий уровень. И что-то не похоже эта ситуация на ту, что описывал офицер. Нас же разделали без шансов. В интерфейсе отображалась информация о 39 оставшихся союзниках а враг потерял меньше 30. Олег успел заскочить за угол, в который в этот момент попала пуля. Он уже сильно отстал от остальных, так как не имел той подготовки, что была у бойцов отряда. Очки праны, к использованию которых он давно привык, не получалось задействовать. Впереди послышалась стрельба. Солдаты, бежавшие первыми, начали падать один за другим. Кто-то успел сделать несколько выстрелов. Светлов не стал петлять между домами уходя от погони и лавируя между вражескими солдатами. Ощущение реальности происходящего поражало. Если бы не интерфейс, отображающий соотношение сторон и показывающий шкалы, то он бы подумал, что попал в параллельный мир, где не действует магия. Олег оглянулся и понял, что остался один. Окна первого этажа располагались низко, решетки и стекла на части из них отсутствовали поэтому он смог забраться в одну из них. Сверху пролетел дрон, засекший человека, проникающего в здание. Светлов отдышался и попытался материализовать бутылку с водой, но ничего не вышло. Затем осмотрел разрушенную квартиру, но ничего полезного не нашел. На кухне покрутил краны, и опять его ждала неудача. Дверь получилось открыть, и он направился наверх, чтобы с высоты осмотреть локацию и найти место, где располагается площадь. Подъем на семнадцатый этаж заставил дыхание сбиться. Вход на крышу перекрывал навесной замок. Олег напрягал все силы, но сломать его не получалось, а взломать подручными материалами и пытаться не стал. Тогда он использовал автомат, двумя меткими выстрелами выбивая замок. Здание возвышалось на несколько этажей над другими домами, поэтому удалось разглядеть многие места города. Границ локации не было видно. Окружение просматривалось на многие километры. Часть строений горела, а внизу он увидел несколько десятков человек, которые окружали дом. Сбоку послышалось тихое жужжание мотора. Светлов оглянулся и увидел квадрокоптер с закрепленной камерой. Олег вскинул автомат, прицеливаясь но все пули летели мимо. Еще один дрон появился с другой стороны. На нем были зафиксированы снаряды. Светлов тут же помчался на выход, спасаясь от ракеты, которая через несколько секунд полетела в его сторону. Взрыв заглушил уши, а бар здоровья просел на четверть. Личное оружие осталось на крыше. Придя в себя, он подошел к лестничному пролету и заглянул вниз. Там передвигалась группа людей. Они просматривали все пространство, прикрывая друг друга и перебегая, как в фильмах. «Не двигается так спецура в жизни», — подумал Олег. «Только военные в кино так работают. Система, ты ведь могла что-то пооригинальнее придумать. Да и речь офицера была, если подумать, фальшивой. И про какой строй может идти речь, когда солдаты находятся в зоне боевых действий? Короче, за антураж 5 баллов, спецэффекты на четверочку, а сценарий выше тройки поставить не могу». Светлов дергал двери, но все они оказались заперты. Непрофессиональные удары с прямой ноги, без затраты праны, вызывали только смех. Решившись, он разбежался и со всей силы врезался плечом, но оповещение о снижении бара здоровья поубавило его пыл. На крышу возвращаться было опасно, так как дрон все еще зависал над входом. Олег быстро снял военное обмундирование и выкинул его на крышу. Когда подошли боевики вражеской страны, он попытался сделать вид, что является гражданским. Его держали на прицеле пять человек, а шестой прошел через решетку и крикнул. «Тут его одежда! Хватайте его!» Один солдат выстрелил в ногу, но боли почему-то не было. Олег с удивлением увидел, что здоровье просело на 120 единиц. «Отставить стрельбу!» — спокойно проговорил один из них. «Нам нужен пленный!» А может же ты видишь, что он не из нашего мира. На него не действуют наши патроны». Попытка оказать сопротивление провалилась. Светлова без особых сложностей скрутили и потащили вниз, засунув в рот кляп. Он слушал разговоры, которые напоминали общение мирных граждан на природе. Один рассказывал о своей жене и незакрытом кредите, другой равнодушно задавал наводящие вопросы, третий насвистывал знакомую Олегу мелодию. Интерфейс показывал, что где-то затаилось еще четыре союзника. Подъехала машина, в которую погрузили Светлова. Наручники сомкнулись на запястьях. А после стальной ошейник захлопнулся у горла. «О, теперь ты не убежишь! Но ты можешь попытаться!» Сказал конвоир, после чего захлопнул дверь и трижды стукнул по металлическому покрытию. Олег чувствовал, что едут они очень медленно. Разорванные от множеств снарядов дороги не позволяли набрать достаточную скорость. Окон не было, так что он не мог видеть, какие места проезжает. Светлов попытался высвободить руки, но слабый электрический разряд прошелся по телу, на мгновение парализуя его. Когда он пришел в себя, то попробовал рвануть со всей силы, представляя, как тратит очки праны. А следом ощутил сильный удар тока, который выключил сознание. Очнувшись, Олег почувствовал, что сидит на стуле. Руки и ноги были скованы, но при этом на шее не было странного шейника. Кто-то снял с него мешок и проговорил. «А вот и третий! Себя прижжал!» Интонации голоса отличались от безразличного тона других людей. Олег понял, что немногочисленные волосы встают дыбом. «Слабое звено отряда!» «Хэ!» — сказал он с кривой улыбкой. «Пока наблюдай!» — А после мы допросим тебя ха, с предстрастием. Интерфейс показывал, что все союзники, которые остались у него, находятся сейчас в этой комнате. Бар здоровья восстановился, а до возможности использования одного предмета из инвентаря оставалось меньше получаса. Самочувствие из-за чего-то было великолепным. Подкрепление, про которое говорил офицер, прибыло, так что количество мобов перевалило за тысячу. Олег попытался что-то сказать но не смог открыть рот. «Тише, тише! что завелся? Губы у тебя заклеены, так что кричать не сможешь. Регенерацию подняли до небывалых для тебя высот, так что не надейся умереть. Мы передали, что ты не из нашего мира. Но прежде чем я перейду к представлению, ха, стоит в этом окончательно убедиться». Человек взял со стола секатор, а после приставил его к большому пальцу Олега. Фаланга отделилась, но на ее месте через две секунды выросла новая. Шкала жизни, если и дернулась, то Светлов не успел обратить на это внимание, так как бар снова дошел до максимального значения. «Ты боли не чувствуешь. Это хорошо. Это очень хорошо. Наконец-то я смогу проверить наконечник. Я ждал этого несколько лет», — прошипел человек. Двое военных, что сидели рядом, переглянулись, а после один из них кивнул. Раздалось два взрыва, забрызгавших комнату мозговой жидкостью. Головы вояк, что попались в плен, разлетелись на несколько частей. Их тела так и остались сидеть на стульях. «Я передам их правительству, что они повели себя храбро. А вот почему ты не умираешь? Не умеешь так? Зря, очень зря. Или ты просто глупый, не понимаешь?» Человек куда-то вышел, оставив Олега в одиночестве. Светлов пытался разорвать сковывавшие его цепи, но никакого эффекта это не возымело. «И что делать? Скоро появится возможность достать плазменную ленту. У нее пять зарядов, так что я смогу уничтожить многих. Интересно только, как далеко я удалился от Монолита. Надеюсь, мне не придется добираться до него сутки. А быстро он вернулся», — подумал Олег, видя, как моб заходит в комнату. В его глазах блуждали озорные огоньки, а пальцы сжимали навершие копья. «Знаешь, что это?» Рука оказалась перед лицом. Светлов безразлично пожал плечами. «Ну, я так не могу. Такое выпадает раз в жизни». Монстр, походивший на человека, взял со стола нож, забрызганный внутренностями. Поднес его к губам Олега и сделал надрез, позволяя говорить. «Так знаешь...» «У вас необычная локация», — сказал Светлов. «Обычно это я разговариваю с такими, как ты, и обычно вы больше молчите, зато умеете слушать». «И с какими это такими?» — спросил Моп, не обращая внимания, что на его вопрос не ответили. «Это долгая история, все началось с сотворения мира». «И у Марис, да. Так давай вместе посмеемся!» — спросил он, дружелюбно улыбаясь. Наконечник прикоснулся к щеке Олега и сделал неглубокий надрез. Человек поставил перед ним складной стул и уселся, с интересом глядя на скованного врага. Сперва ничего не происходило. Светлов уставился на моба, а после скопировал его ухмылку. На месте рассеченной кожи, которая не зарастала, начала чувствоваться пульсация. Волны слабой боли постепенно стали распространяться по всему телу. «Что-то ты перестал улыбаться!» С отеческим выражением сказал моб, кладя руку на плечо Олега. «Если честно, то я не люблю громкие крики. Понаблюдаю из-за двери, а через минуту зайду, и мы продолжим разговор». Светлов попробовал сосредоточиться на интерфейсе, но отвлечься не получалось. Бар здоровья при этом не менялся. Боль усиливалась, становясь невыносимой. Было ощущение, что в десны стали проникать иглы, голова раскалывалась. Вся поверхность кожи горела. Олег чувствовал каждую часть тела. Пальцы будто сжимали тиски. На руки выливался расплавленный металл. С ног заживо сдирали кожу. Все прекратилось внезапно. Дверь снова распахнулась, и моб проговорил. — Ну, как тебе? Понравилось? Знаешь, что самое приятное в этом наконечнике? Ну чего ты молчишь? — Хорошо, отвечу за тебя. «Он не даст тебе умереть, не даст твоему сознанию отключиться. Ты даже в овощ не сможешь превратиться. И чем глубже след он оставит на твоем теле, тем сильнее будут ощущения. А чем длиннее порез, тем они дольше. Считай, что каждый сантиметр действует минуту. Здорово, правда? Вижу, что ты не сломался». Так что сейчас спрашивать тебя про штаб не имеет смысла. Продолжим. Моб встал, подошел к коллегу, в глазах которого показался страх, и с усилием провел острием от плеча до локтя. Бег сердца стал ускоряться. Боль постепенно разливалась по телу. Возникло ощущение, что кто-то схватил плоскогубцами каждый из зубов и начал выворачивать их под разными углами. Под ногтями оказались бамбуковые иглы проникая все глубже. ребра ломались, высовываясь наружу. Чья-то невидимая рука схватила позвоночник, сдавила, а после стала лить на него ледяную субстанцию. Кислота разъедала лицо, глаза стали вытекать. В уши на несколько сантиметров вонзились раскаленные спицы. Колени превращались в труху под быстрыми и монотонными ударами молотка. Это продолжалось двадцать минут но неожиданно все прекратилось. «Ну что же ты мне всю пыточную испачкал?» — сочувственно спросил Моп. «Сказал бы сразу, я бы тебе утку принес. Не думал, что из тебя столько вывлится. Теперь понял, почему твои приятели решили умереть? Молчишь? Я же вижу, что ты в сознании. У наконечника странное свойство. Он накачивает твое тело адреналином, а мысли придумывают разные пытки». «Кстати, я думал, что у таких, как ты, голос будет погрубее, а ты визжал так, что я чуть не оглох от ультразвука. И связки ведь у тебя не уставали, потому что регенерация их восстанавливает. Продолжим?» «Нет, не надо!» — смог выдавить из себя Олег дрожащим голосом. «Спрашивай, я все расскажу, только убери от меня подальше эту штуку». «А как же история про сотворение мира?» «Подумай над своим поведением!» Наконечник вонзился намного глубже, чем в прошлые разы. Он с легкостью рассек тело от ключицы до пупка. Светлов посмотрел в интерфейс, но шкала жизни не опустилась ни на единицу. Он увидел, что появилась возможность пользоваться инвентарем. Мысли о лентах не возникло, так как это уже не имело никакого смысла. Боль, постепенно разливающуюся по телу, невозможно было остановить, Тогда Олег достал яд, который ему подарил несколько дней назад спасенный от мозговых паразитов человек, и использовал его. Светлова сейчас не интересовало, что он потеряет три единицы жизни. Ему было все равно, что попыток на прохождение точек пробоя почти не останется. Его заботило одно — прекратить мучение от страшного наконечника. Мысленно он переместил склянку себе в рот, сжал зубы, И проглотил содержимое. «Не заботьтесь о стеклах, которые стали раздирать его внутренности». Олег молил всех богов, чтобы регенерация не прикрыла эффект яда. Когда в его кости стал заливаться раскаленный свинец, он увидел спасительное сообщение. «Вы погибли. Выберите место возрождения. Невозможно. Вы попадаете в начало пути».